Джон Стейнбек. После суда Линча. Прибой возбуждения, толкотня и крики в городском парке постепенно сменились тишиной. Толпа все еще стояла под деревьями. Синий уличный фонарь в отдалении бросал на нее белый свет. Покой усталости опустился на людей. Некоторые стали исчезать в темноте. Парковые клумбы были вытоптаны толпой. Майк понял, что все закончилось. Он чувствовал себя расслабленным и усталым, как будто несколько ночей не спал. Но эта усталость была сонная, приятная, пьяная. Он надвинул козырек на глаза и пошел прочь. Но перед тем, как уйти из парка, он оглянулся, чтобы посмотреть в последний раз. Кто-то из толпы зажег свернутую в трубку газету и поднял вверх. Майк видел, как пламя зашевелилось у ног серого обнаженного тела, свисавшего с дерева. «Странно, что мертвые негры становятся синевато-серыми», — подумал он. Пылающая газета освещала задранные вверх головы застывших, онемелых людей. Они не спускали глаз с повешенного. В майке поднялось тихое возмущение к тому, кто хотел поджечь труп. Он обернулся к стоящему рядом в полутемноте человеку. «Не имеет смысла», — сказал он. Человек, ничего не возразив, отодвинулся в сторону. Газетный факел потух, и парк стал еще чернее, чем раньше. Но сразу же кто-то зажег и поднял к ногам новую газету. Майк подошел к другому человеку, который тоже стоял и смотрел. — Не имеет смысла, — повторил он, — ведь он уже мертвый, теперь ему не больно. Второй человек что-то буркнул, не отводя глаз от горящей бумаги. — Правильно, — проговорил наконец он. — Страна на этом сэкономит много денег, и никакой паршивый адвокат не вмешается. Я того же мнения поддержал, Майк. Никакой паршивый адвокат. Я только хотел сказать, что нет смысла поджигать его теперь. Человек продолжал смотреть на огонь. Плохого в этом тоже ничего нет. Майк не мог оторваться от зрелища. Он пил его глазами. Потом еще захочется вспомнить, рассказать кому-нибудь но странная усталость притупляла отчетливость картины. Рассудок говорил, что здесь разыгрываются ужасные дела, но глаза и чувства не помогали. Полчаса тому назад, когда он горланил вместе с толпой и дрался за право помогать при укреплении веревки, его грудь была настолько переполнена, что он даже внезапно заметил слезы у себя на лице. А теперь все было мертвое. Все ненастоящее. Люди в темной толпе казались застывшими марионетками. В свете пламени лица были лишены всякого выражения, словно деревянные. Майка себя чувствовал застывшим, ненастоящим. Наконец он повернулся и пошел прочь из парка. Тихая боль стала подниматься у Майка в груди. Он ощупал себя. Мышцы болели. Потом вспомнил, он был в первом ряду толпы, когда штурмовали ворота тюрьмы. Волна человек в сорок швырнула Майка об ворота, словно таран. В тот момент он это едва заметил, да и теперь боль казалась какой-то тупостью одиночества. Квартала на два впереди, над тротуаром висела светящаяся неоновая надпись «БАР». Майк прибавил шагу. Он надеялся найти там людей, поговорить с ними и отвязаться от этой тишины. Также надеялся, что эти люди не были там, с толпой. Хозяин, невзрачный человек неопределенного возраста, с меланхолическими усами и умный, как у старой мыши, мордочкой, нечесанный и немного на стороже, был один в маленьком баре. Когда Майк вошел, он коротко кивнул ему – «Похоже, что вы бродили во сне», — сказал он. Майк удивленно взглянул на него. «У меня как раз такое чувство, как будто я бродил во сне. Дать вам чего-нибудь, чтобы проснуться?» Майк подумал. «Нет, у меня какая-то жажда. Дайте пиво. Вы там были?» Человечек опять кивнул своей мышиной головкой. «В самом конце, когда он уже висел» но решил, что у многих после этого будет жажда, и вернулся открыть бар. Пока что, кроме вас, никого. Возможно, я ошибся. — Они, наверное, придут попозже, — сказал Майк. — Там в парке все еще стоят. Надо подождать, пока в головах все уляжется. Один хотел поджечь его газеты, но ведь это же не имеет смысла. — Никакого смысла, — согласился маленький хозяин. Он перегнулся к Майку через стойку, сверкая глазами. «Вы там были все время? В тюрьме? И потом?» Майк отхлебнул еще глоток, потом посмотрел на пиво и на пузырьки, поднимающиеся с дна бокала. «Да», — сказал он. «В тюрьме я был первым, и веревку помогал укреплять я. Бывают моменты, когда население должно взять закон в свои руки». А то придет какой-нибудь паршивый адвокат и даст мерзавцу ускользнуть. машиной головка покачалась взад и вперед. — Вы правы, черт подери, — заявил он. — Адвокаты могут вывести из чего угодно. Я думаю, негр в самом деле был виноват. — О, конечно. Кто-то говорил, что он даже сознался. Головка опять перегнулась через стойку. — Как все это началось, мистер? Я туда пришел, когда все уже кончилось, а потом постоял с минуту и пошел отпирать бар на случай, если кто из ребят захочет пива. Майка сушил бокал и подвинул его, чтобы налили еще. Конечно, все знали, что так произойдет. Я сидел в баре напротив тюрьмы. Я был там весь день с самого обеда. Потом пришел один парень и сказал, чего мы еще дожидаемся. Тогда мы выспали на улицу. Там уже собрались люди, мы присоединились к ним. Мы стояли и орали. Потом вышел судья и обратился встречу, но ну, его перекричали. Один парень с охотничьим ружьем пошел по улице и стрелял по всем фонарям. Хорошо. Мы двинулись на тюремные ворота и взломали их. Судья ничего не предпринимал. Я бы ему и не советовал стрелять по толпе честных людей, чтобы спасти одного мерзавца-негра. Итак, судья стал кричать «Берите только того, кому нужно, молодцы! Ради бога, не ошибитесь! Он в четвертой камере внизу!» Другие арестанты были напуганы до смерти. Я в жизни не видал таких лиц, как там, за решетками. Наконец подбежали к камере негра. Он там стоял совсем застывший, закрыв глаза, как пьяный. Один из ребят свалил его, он опять вскочил на ноги. Тогда другой так стукнул, что негр полетел кувырком, и стукнулся черепом о цементный пол. Майк облокотился на стойку и забарабанил указательным пальцем по отполированному дереву. Это, конечно, мое личное мнение, но я думаю, что в этот момент он был убит. Я ведь потом помогал раздевать его, и он ни разу не шевельнулся. А когда мы его повесили, он не болтал ногами. Нет, мистер, я считаю, что после того, как второй парень брякнул его об пол, он был уже мертвый. — Ну, это, в конце концов, все равно. — Нет, не все равно. Если делать, так надо делать как следует. Раз он заслужил, должен и почувствовать. Майк порылся в кармане и вытащил рваную синюю тряпку. — Это кусок от его штанов. Хозяин подвинулся ближе и исследовал клочок. Потом, откинув голову назад, обратился к Майку. — Я вам дам за это серебряный доллар. — Нет, нет, что вы. Хорошо, я дам вам два доллара за половину. Майк недоверчиво посмотрел на него. К чему вам это? Дайте ка мне ваш бокал. Выпьем на мой счет. Я прибью этот клочок на стенку, а внизу приклею надпись. Это понравится посетителям. Майк разрезал тряпку перочинным ножом пополам и взял от хозяина два серебряных доллара. «Я знаю одного художника, он пишет рекламы», — сказал человечек. «Каждый день заходит сюда. Он мне изготовит картинку, а я прибью ее рядом». Он сделал озабоченное лицо. «Как вы думаете, судья кого-нибудь арестует?» «Конечно, нет». «Зачем ему поднимать шум?» «Там было сегодня много избирателей. Как только все они разойдутся, судья придет, обрежет негры и приведет все в порядок». Хозяин выглянул за дверь. Я, кажется, ошибся. Думал, они зайдут выпить. Уже поздно. «Я, пожалуй, пойду домой», — сказал Майк. «Я устал». «Если вы идете в Южный район, то я пройду кусочек с вами. Я живу в Саус номер восемь». «О, это совсем недалеко от меня. Я живу в Саус номер шесть. Вам как раз надо идти мимо моего дома». — Странно, что я вас не встречал до сих пор. Хозяин вымыл бокал Майка и снял свой длинный фартук. Он надел шляпу и куртку, потом пошел к двери и выключил неоновый свет на улице. Несколько секунд оба стояли на тротуаре и смотрели в направлении парка. «Видите — Видите? — сказал Майк. — Как будто ничего не случилось. Они побрели по пустой улице в южном направлении, оставляя за собой торговый квартал. «Меня зовут Уэлч», — сказал хозяин бара. «Я только два года в этом городе». Чувство одиночества опять охватило Майка. «Странно», — произнес он. Потом сказал, — «Я в этом городе родился, в том же доме, где теперь живу. Женат, но детей нет». Жена тоже родилась в этом городе. Нас все знают. Они прошли еще несколько кварталов. Магазины остались позади, и по обеим сторонам потянулись хорошенькие домики и садики с кустами и обстриженными газонами. Высокие раскидистые деревья, освещенные фонарями, бросали тень на мостовую. Уэлч тихо сказал. «Хотел бы я знать, что он был за человек». Этот негр. Откуда-то из глубины своего сознания Майк произнес. Все газеты писали, что он мерзавец. Я всегда читаю газеты. Они все так писали. Да, я их тоже читаю. Но как раз поэтому стоит призадуматься. Я знал очень хороших негров. Майк взглянул на него и, как бы защищаясь, Возразил. Ну и что же? Я сам тоже знавал чертовски милых негров. Я вместе с неграми работал, и они были лучше многих белых. Но эти среди них есть мерзавцы. Уэлч на ходу плотно придвинулся к нему. Красивые тут сады. Много, наверное, денег надо для ухода за ними. Он придвинулся еще ближе, так что его плечо... Прикоснулась к руке Майка. «Я еще никогда не бывал в таком деле. Какое чувство после этого?» Майк уклонился от прикосновения. «Совсем никакого». Он опустил голову и ускорил шаги. Маленький хозяин бара должен был почти бежать, чтобы поспеть за ним. Майк выдавил из себя... Чувствуешь себя каким-то разбитым и поломанным, но удовлетворенным. Только усталости спать хочется. Он замедлил шаг. Видите, в кухне горит свет. Я там живу. Старуха ждет меня. Он остановился у небольшого домика. Также остановившись, Уэлч беспокойно заговорил. Заходите ко мне в бар, если захочется выпить бокал пива или виски. Открыто до двенадцати ночи. Приятелей я хорошо обслуживаю. И он потрусил, как старая мышь, дальше. — Спокойной ночи! — крикнул ему вслед Майк. Он завернул за угол своего дома и вошел с черного входа. Тощая, сердитая жена грелась у открытой газовой плиты. С обвинением во взгляде она обернулась к остановившемуся в дверях Майку. Потом глаза ее расширились и, не двигаясь, уставились в его лицо. «Ты был у женщины?» — хрипло спросила она. «У какой женщины ты был?» Майк засмеялся. «Ты думаешь, ты очень умная? Чертовски умная, да? Откуда ты знаешь, что я был у женщины?» «Думаешь, я не могу угадать по лицу, что ты был у женщины?» — резко спросила она. «Прекрасно!» — сказал Майк. «Если уж ты такая умная и все знаешь, я тебе и не расскажу ничего. Можешь спокойно дожидаться завтрашней газеты». В ее разочарованных глазах проскользнуло сомнение. «Это с негром, что ли?» — спросила она. «Все-таки вытащили негра». Все говорили, что так будет. — Ну вот и догадывайся сама, если ты такая умная. Я больше ничего не скажу. Он прошел через кухню в ванную. На стене висело маленькое зеркало. Майк снял кепку и посмотрел на свое лицо. — А она права, — подумал он. — У меня как раз такое чувство.